Глава 12 Перед тем, как уехать, отдал распоряжение вывести тигриц в лебединое поместье, также перевести туда слуг и другой обслуживающий персонал временно расселить там, снабдить едой, одеждой и водой, позаботиться о спальных местах. Распустил бы их по домам. Арсен пожал плечами. У многих из этих людей. Дом здесь. Многие родились и выросли в этом поместье, им некуда идти. Они принадлежат к семье Дугур Намаевых. Мой долг о них позаботиться». Что нашли? Весь материал отвезли в лабораторию. Будут данные ДНК, поищут следы чужаков в доме. И когда ответы, для тебя в ближайшее время. Проследи, чтобы здесь навели порядок. «Найди людей, которые займутся восстановлением дома, Луда!» Повернулся к своему бухгалтеру, но тот опустил взгляд. «У нас проблемы, Хан. Ваши счета заблокированы из-за невыплат по кредитам. Партнеры приостановили финансирование после срыва поставок золота». «Потом...» Махнул рукой и направился к автомобилю. Ему сейчас не до них. Ему сейчас не до кризиса, на предприятии не до ареста счетов. Он хочет убедиться, что дед и сыновья живы. Да, он знает, кем был человек с длинными волосами. Но этот грёбаный ублюдок не отвечает на звонки. И черт его знает, с какой целью он вывез деда и детей. Прихвостень Сансара. С трудом верится, что это акт бескорыстного благородства и милосердия. Снова набрал номер упрямого говнюка, и тот наконец-то ответил. «Что трезвонишь, как на пожаре?» Голос лениво-вальяжный, грёбаный сукин сын. Он бы снял с него с удовольствием скальп. «Дед и мои сыновья у тебя?» Рявкнул в трубку и вырулил на трассу. И тебе здравствуй, братец. Сука начинает играть в свои грёбаные игры. Хренов любитель шахмат. Отвечай. Я смотрю, твоя венценосная семейка не учила тебя вежливости. Ты увез деда и детей. Не трать моё время, отвечай. Мне не до сантиментов. Не ори. «Я увез. Где живешь? Записывай. Я запомню!» А оба ублюдка не могли еще в большую дыру залезть. Старый район, покосившийся частный дом с кривым забором, припарковал машину под сухой сливой и выскочил из неё, хлопнув дверцей. Приготовился ударить кулаком по калитке, но та со скрипом распахнулась, и хан увидел вначале голову по пояс Тархана, а потом две пары ножек, бегающих по узкой тропинке от дома к калитке. Сердце болезненно дернулось, сжалось, и он с хриплым стоном бросился навстречу сыновьям, подхватил обоих на руки, жадно целуя макушки, личики, ручки. «Папа, папа!» — кричит Лан. а Галь просто крепко обнимает за шею и тыкается носиком и губками отцу в лицо. Не выдержал, зарыдал, прижимая их к себе еще крепче, опускаясь с ними на колени и сжимая маленькие головки огромными ладонями. Они живы. Его мальчики, его любимые малыши живы, целуют хаотично по очереди и снова к себе. Папа испугался. Папа ужасно испугался. Папа чуть с ума не сошел. Мои сладкие. И говорит, говорит, сам с собой, сам себе. Бормочет и никак их отпустить не решается. Руки сами держат. Потом рывком встал с колен. Удерживая сыновей, обеими руками посмотрел на Тархана. Спасибо. Не за что. а взгляд цепкий, пронзительный, смотрит, чуть прищурившись, наклонив голову. «Мы же семья, а? Братец!» Ничего ему не ответил. Пошел с сыновьями в дом, на пороге увидел Тамира. Тот стоял с бутылкой пива и под носом с рыбой. Поздоровались кивком головы, осмотрели друг друга с ног до головы. Тамир похож на брата, но черты лица другие. Одевается по-другому, и волосы короткие. Но на руках и груди такие же татуировки. «Проходи. Ужинать будешь?» Отрицательно качнул головой и заметил деда в коляске с вороном на плече. «Лан!» Дед попытался встать, но ему не удалось, и внук сделал несколько шагов к нему, наклонился вместе с мальчишками и ощутил, как старческие руки схватили его за голову, морщинистые губы прижались к его лбу. «Слава богам! Жив!» — пробормотал дед. «Слава богам! Вы живы!» Спустя время они сидели за обшарпанным столом. А мальчишки играли в шахматные фигурки и бегали босиком по всему дому, гоняли кошку и пытались выдрать перья из хвоста Генриха, который спрятался от них на доисторический шафонер. Дед курил трубку и посматривал на камин, где бесновались языки красного пламени. Братья вышли, чтобы не мешать им говорить. С улицы доносился звук шанза. Сам не знаю, как все началось. Крики, пожар, паника. Я как раз с мелкими игрался. Их ко мне привели после обеда. Огонь со стороны бараков распространялся. Я правнука взял и на улицу хотел выбраться. А дом заперт, как назло. И никого. Вымерли все. Снаружи паника, крики. Я ору, а меня никто не слышит. Позвонил Тархану. До тебя не дозвонился. Они через несколько минут приехали. Выбили стекло и вытащили нас из дома. Потом огонь и на главный корпус перекинулся. Охрана как сквозь землю провалилась. Ни одной твари словно сговорились. Все твари мертвы, все до одной. Отрывисто выдохнул хан. «Нас там оставили умирать. Тебя выманили, чтоб не мешал», — говорит, а сам трубкой дымит и на огонь смотрит. «Страшно мне стало. Не за себя старого, нет. Что я? Жизнь длинную прожил. За малых страшно. Они не понимают, что происходит. Играются. А я в ужасе думаю о том, что когда огонь до них доберется. Они умрут мучительной смертью, иначе никогда бы не позвонил им. Густой дым валит из носа, пальцы стучат по подлокотнику. «Ее нашел?» «Кого?» «Эту свою?» — спросил и сильно затянулся трубкой, закашлялся, вытер рот тыльной стороной ладони. Не нашел, Но найду. Найди. Это было неожиданно услышать от деда. Хан не поверил, что тот сказал ее найти. Почему? Не знаю. Я видел ее накануне пожара. Она танцевала. Я выехал к лабиринту. Матери твоей повёз цветы. Тишина хотелось. Молчание. И на небе звезд столько, ярко очень. Ее увидел на мостике. Вначале испугался, думал, галлюцинации у меня. Так танцевать только одна могла. Засмотрелся. Пока что-то ее не спугнуло, и она в барак не убежала. У меня... У меня дежавю, понимаешь, внук. Я... Я понимаю операции, понимаю. Козни Сансара — ублюдка. Но так подделать. Так только она двигаться могла. Я же видел, когда Эрдене учила. Видел. Эрдене. Голос старика дрогнул, и он закрыл лицо, руками отвернулся. Хан ощутил, как дрогнули колени и задрожали руки при имени дочери. Адская невыносимая боль пронизала все тело. Она... она приходила ко мне перед исчезновением. Она говорила со мной, а я не захотел ее слышать. Приходила? Да. Она ко мне приходила, взволнованная, заплаканная. Говорила, говорила, что эта женщина, возможно, и есть сама Вера. Говорила, что кошки ее не тронули, что они ее хотели спасти, а не загрызть. Кошки узнали... Девочка маленькая, добрая девочка, так хотела верить. А я прогнал ее. Я наорал на нее и прогнал. А потом, когда увидел этот танец скорби на мосту, мне показалось, я подумал, что, возможно, она могла быть права, что если... если эта женщина и есть наша Ангахай... и посмотрел за туманенными глазами на Тамерлана. На старческой щеке застыла слеза, а потом исчезла в глубокой морщине у поджатого, дрожащего рта. Бред. Я бы понял. Я бы почувствовал. Я в кармане завибрировал сотовый, и хан быстро его достал. «Хан, тебе нужно срочно приехать в лабораторию. Я сейчас здесь». В чём дело? Что там обнаружили? Нечто очень странное. Говори. Следы ДНК твоей покойной жены. Где? На... на расчёске. Её волосы. Чьи? Волосы Ангахай на расчёске. Какой расчёске, мать твою? Расчёске из комнаты. Из комнаты Алтан. Мы не поверили и сверили с ДНК твоих сыновей. Стопроцентное совпадение. Сотовый выскользнул из дернувшейся руки и с грохотом покатился по полу колесам инвалидного кресла. Батыр смотрел на внука и не мог понять, что с ним творится. Хан застыл. со стекленевшим взглядом и сжатыми кулаками. Он весь трясся от напряжения, и даже сквозь закрытые веки просвечивали напряженные сосуды. Это было какое-то известие. Ему что-то сказали по телефону, что-то такое, что заставило Тамерлана превратиться в камень, в живое изваяние. Дед и сам напрягся, чувствуя, как начинает колоть сердце от волнения, чувствуя, как бешеная любовь к внуку гложет ему душу и выворачивает ее наизнанку. Видеть его страдания изо дня в день и сидеть вместе с ним — Молиться самому дьяволу, чтобы его мальчик выкарабкался, чтобы встал с колен и вздохнул, и с отчаянной досадой видеть, как он ломается еще сильнее. Хан не открывал глаз. Какое-то время так и стоял, чуть пошатываясь, потом прохрипел едва слышно. Ангахай жива. Это она была. Алтан. Она, а я не узнал, а я ослеп и оглох, — сказал и изо всех сил обеими руками вмазал в стену, потом еще и еще до крови, до мяса, так что темно красные струи потекли до самых локтей и закапали на пол. Сука! «Будьте вы все прокляты, прокляты! Я отправлю вас в ад, я обнажу ваши кости и буду грызть их зубами, пока вы все еще будете живы!» И заорал. Громко, оглушительно, на одной ноте он просто стоял и орал. С окровавленными кулаками и широко раскрытым, оскаленным ртом орал, сотрясая дом, пока братья не прибежали с улицы, И тогда хан одним прыжком свалил Тархана с ног. Они кубарем покатились по полу. Это была адская схватка двух хищников, один из которых совершенно обезумел. Еще секунда, и он вопьётся Тархану в глотку. Дед аж привстал от волнения и паники, не понимая, как остановить это безумие. «Ты знал?» Когда трахал ее, ты знал, что она моя жена? Знал? Я убью тебя, я раздеру тебя на куски и каждый кусок поджарю. Ты труп, ты грёбаный труп, дьявол. Ты сдохнешь, ты сегодня сдохнешь. Батыр ощущал смешанные чувства. С одной стороны, адскую ярость, с другой — боль и отчаяние своего любимого внука. Да, он любил и этих чертовых бастардов. но лан лан был его личной болью его любимой занозой в заднице его тоской по дочери и вечным непрощением себя самого Плон греха дитя его сына и дочери с уродливым характером черным нутром и адскими бесами в голове такой похожий на него самого такой сильный и в то же время ранимый Батыр смотрел, как они катаются по полу, как сшибают полки со стен, как бьют посуду и наносят друг другу сокрушительные удары. Оба сильны. Но отчаяние, ярость и ненависть делают хана машиной смерти. Он не просто дерется, он хочет убить. Это слышно в его хрипе, в его реве, и видно по его ожесточенным ударам. Они в разной весовой категории, хотя это и не мешает ловкому и юркому Тархану одерживать победы. Но не тогда, когда хан всем своим весом пригвоздил его к полу и вот-вот разорвет напополам, выгибая за шею назад и придавив руку дьявола ногой к полу. «Не трахал, никогда не прикасался, матерью клянусь!» — прохрипел Тархан. пытаясь высвободиться и задыхаясь от боли. «Блядь, отпусти!» «Лжешь, падаль! Сансару продался, тварь!» «Я никогда ее не видел, никогда не приближался после последней встречи, клянусь!» Хан продолжал давить, и дед ударил палкой в пол. «Хватит! Отпусти его! Не трогал он ее!» Это мой приказ с сансаром спеца. Мой! Отпусти! Я приказал. Он выполнял все, что я ему сказал. Хан еще какое-то время удерживал брата, потом отпустил руки, и дьявол рухнул на спину, задыхаясь и обливаясь потом. Вблюдок, Прохрипел и закашлялся. Говорите оба! «Не то я не посмотрю, что ты мой дед, и откручу твою седую, интриганскую башку нахрен!» И посмотрел на деда из-под лобья. Тугурно-майевское собравшая в себе всю отрицательную мощь семейства, и тем и страшной. «Облезешь, нихера не скажу, долбанный псих!» Откашливаясь, простонал Тархан и потрогал горло, на котором выступили темные пятна от пальцев хана. Беркут подал ему руку, поднимая с пола. Во время драки он не лез, наблюдал, но в перепалку не вмешался. Это заинтересовало Батыра. Он всегда считал, что Беркут — это тень Тархана, и не смеет ослушаться брата. Ожидал, что тот влезет в драку, но Беркут держался в стороне. Сам себе на уме. Ещё одна хитрая тварь из рода Дугур на То ли что-то задумал, то ли был не прочь, чтоб Тархана немного потрепали. Сансар что-то затеял, и я хотел знать, что именно. Прежде чем он обратится к кому-то другому, у меня должен был быть там свой человек. И этот твой человек не знал, что мне подсунул Сансар? «Не знал, блядь, каким грёбаным идиотом, какого безумца из меня сделали?» «Не знал?» — заревел и ткнул окровавленные кулаки под нос деду. «Или знал? Знал и смотрел, как я гнию от боли и тоски? Отвечай!» «Никто не знал», — тихо сказал Батыр и отшатнулся от обезумевшего внука. Кто сказал, что Алтан — это наша лебедь? Тест ДНК. Ёбаный тест ДНК. Случайный, мать его, незапланированный тест, сука. Сколько их сделал я, Цецек? Убью шалаву старую гнилую. Это всё ты. Схватил деда за шиворот и приподнял в кресле. «Все ты с твоей долбанной жалостью, с твоей конченной справедливостью, которой не было с моей матерью, ты привел в мой дом змею! Ты знаешь, что я делал, Сангахай! Ты знаешь, какие круги ада я для нее придумал! Я чуть не... блять!» «Уймись», — рявкнул Тархан, пытаясь остановить Тамерлана. Но тот отшвырнул его с такой силой, что брат влетел в стену и отскочил от нее как мяч. Хотел кинуться обратно, но дед выставил руку вперёд. Он не хотел, чтобы они дрались. Не хотел, чтобы братья становились врагами. Слишком много ненависти было в этой семье, и на старости лет Батыр мечтал о том, что поживет в мире, и хотел, чтобы внуки-бастарды были рядом. «Хватит! Казнишь её, как захочешь, но...» Посмотрел внуку в безумные глаза. «Но это наша кровь. Пусть грязная, но она наша. Зачем марать руки? Они и так у тебя по локоть в крови. Как и у тебя. Твоя дочь умрет страшной смертью, и ты сам лично вырвешь ей сердце. Ты! Ты ее породил, ты и убьешь. Оставь старика. Этот старик сам кого хочешь уделает. Да, дед, медленно посадил его обратно в кресло. К чему еще ты причастен? Что еще затевал за моей спиной? Я ее убивал собственными руками, мою ангахай. Я ломал ее, я ее! Отруби мне руки, дед. Ты сможешь это сделать. У тебя хватит яиц? Взвыл и ткнул измазанные кровью ладони в лицо Батыру. Я хочу, чтобы от них остались одни обрубки. Эти руки калечили ее, мою лебедь. Я бы отрубил. Только чьи руки вытащат ее оттуда? Кто найдёт ее в чреве самого сатаны и вызволит, как не ты? Схватил внука за запястье и сильно сжал. Сначала верни нашу девочку домой и отомсти за Ирдане. Потом подумаем, что тебе нужно отрубить. Пусть сама Ангахай вынесет тебе приговор. Долго смотрели друг другу в глаза. Тьма с тьмой, схлестнувшаяся в поединке и пожирающие одна другую. Я потерял ее дважды. «Тебе дан шанс спасти!» Что может быть важнее, чем то, что она жива? Где? Где мне ее искать?» «Мы поможем», — глухо сказал Тархан. И Тамерлан к нему обернулся. Дед смотрел на троих братьев по очереди. А ведь они, чёрт их раздели, похожи. Очень похожи. Видно, что одна кровь. Пусть объединятся и спасут маленькую лебедь. а потом уничтожит всех, кто тронул малышку Эрдене. Вместе у них получится. «Идите к одулу-медведю!» Хам взглянул деду в глаза и с недоверием дёрнул головой. «К этому мяснику, к ничтожеству!» «Ничтожество всегда икшается с другими ничтожествами!» Адул знает всё дно этого мира. Принеси ему золото, и он скажет, из какой щели выползли с ума и его мать, и кому могли служить. Это твой единственный шанс найти Ангахай живой. Сказал и сам себе не поверил. Сказал и понял, что иного пути просто нет, иначе никогда не отправил бы внуков к этому падальщику. «Папа!» Они все обернулись. На пороге стоял маленький Галь и тер глазки кулачками. Он впервые произнес слово «папа». И Батыр увидел, как наполнились слезами глаза хана. «Мой сладкий». Хан бросился к ребенку и поднял на руки, а малыш обхватил его ручками и ножками и зарылся личиком ему в шею. Огромная махина сжимает лапищами крохотное тельце и дрожит, когда льнет к своему ребенку. Никогда Батыр не видел своего внука таким, никогда не представлял всю глубину отчаянной отцовской любви самого страшного зверя семейства Дугур-Намаевых. «Галь хочет маму. Мама. Где мама?» «У Галя есть мама?» Как много слов вдруг. Как будто ребенка прорвало, и он заговорил так неожиданно о той, о ком думал каждый в этой комнате. Заглядывает отцу в глаза, обхватывая лицо ладошками и пронизывая душу своими синими глазами, как у матери. Прижал малыша к себе, хаотично целуя, курчавые черные волосики и поглаживая маленькую спинку. Есть. Да, у тебя есть самая лучшая мама на свете. Я верну нашу маму домой, любой ценой, клянусь.